всей Монтуанской области пространной, сложила бремя тяготы моей. Пьетола, родина Вергилия А я, приняв столь ясный и желанный ответ на каждый заданный вопрос, стоял как бы дремотый обуянный. Но эту дрему тотчас же унес... Внезапный крик И показались тени За нами обегавшие утес Как некогда Особ Или Исменей Видали по ночам толпу и гон Фивян во время вакховых родений Так здесь несутся Огибая склон Я смутно видел В вечном непокое Те, кто благой любовью Уязвлен осот и Исменей Реки в Биотии. Мгновенно это скопище большое, Спеша бегом настигло нас, и так Всех впереди в слезах кричали двое. Мария в горы устремила шаг, и Цезарь поспешил, кольнув Марсилью в Испанию, где ждал в лерде враг. По евангельской легенде, Дева Мария поспешила в горы, чтобы приветствовать свою родственницу Елизавету, зачавшую сына. Цезарь, вытеснив Помпея из Италии, быстро двинулся в Галлию, оставив Требония и Децима Брута осаждать Марсилью. Массилью, Марсель, с суши и с моря. Вступил в Испанию и около Илерды Лерида принудил помпиянцев к сдаче. Сорок девятый год до нашей эры. Скорей, скорей, нельзя виобилью быть вялым, сзади общий крик летел, не сходит милость к доброму усилию. О вы, в которых острый пыл вскипел, взамен того, как хладно и лениво вы медлили в свершении добрых дел, Вот он, живой. Я говорю не лживо. Идет наверх, и только солнце ждет. Скажите нам, где щель в стене обрыва? Так встретил вождь, стремившийся народ. Одна душа сказала, пробегая, Иди за нами, и увидишь вход. Потребность двигаться у нас такая, Что ноги нас неудержимо мчат, Прости наш долг за грубость не считая. Я жил в стенах Сан-Дзену, как аббат, и нами добрый Барбаросса правил, о ком в Милане скорбно говорят. Сан-Дзену монастырь в Вероне. Имя говорящего здесь аббата остается невыясненным. Император Фридрих Барбаросса в 1162 году разрушил сопротивлявшийся ему Милан. Вот почему в этом городе о нем скорбно говорят. Одну стопу уже в гроб поставил тот, кто оплачет этот божий дом, который он, имея власть, ославил, назначив сына, зачатого злом, с душой еще уродливее, чем тело, не по уставу пасторствовать в нем. Одну стопу уже в гроб поставил Альберто Делла Скала, властитель Вероны, умер в 1301 году, который незаконно назначил аббатом в сан зену своего побочного сына, хромоногого Джузеппе, человека безнравственного. Умер в 1313 году. Толпа настолько пробежать успела, что я не знаю, смолк он или нет, но эту речь душа запечатлела. И тот, кто был мне помощи, совет, сказал, «Смотри, как двое там зубами, вцепясь в унынье, мчатся им во след». Зубами вцепясь в унынье, то есть порицая этот грех. Не раньше крик их слышался за нами, чем истребились те, что подну шли, открылся Иордан пред их сынами. По библейской легенде, Евреи, вышедшие из Египта по дну Чермного моря, побоялись вступить в обетованную землю. За это все совершеннолетние осуждены были умереть в пустыне, и только дети их сорок лет спустя наконец увидели Иордан.